В стороне остались высокие профессиональные умения актрисы. Ее способность играть лицом в сильных психологических сценах, выражение ее переживаний в экстремальных ситуациях, наконец, ее бег навстречу любимому, с которым она встречается в последний раз, и ее прощальная танго с ним в финале киноленты. Ни одного неправильного жеста или мимического выражения – Когда кинолента пробила сердца зрителей, в том числе и молодых людей, это вызвало большой переполох. На самом деле роль Сони оказалась для Лентовой по-настоящему бенефисной. Как и предыдущие работы Меньшова, кинолента «Зависть богов» была игнорирована коллегами по киноцеху. Когда она участвовала в кинофестивале «Кинотавр», там сделали вид, будто фильм вовсе не участвовал в конкурсе. Картина осталась без призов. Но, с другой стороны, было бы еще неприятнее, если бы зависти дали утешительную награду, скажем, за музыку или костюмы. Если оценивать уровень этой киноленты по всем параметрам, то надо было ее послать на рассмотрение Американской киноакадемии. Возможно, что она заслужила бы Меньшову еще одного «Оскара». Так мастерски она сделана. К счастью, позиция, точнее, оппозиция профессионального цеха не влияет на отношение зрителей к картинам Меньшова. Людям нравится творчество одного из самых выдающихся режиссеров современности. И это главное, а не любовь критиков он уж как-нибудь переживет». Ведь критики вечно кривят губы. Опять мелодрама. Лишь некоторые из них со временем начинают понимать. В кино нет разделения на плохие и хорошие жанры, а настоящую мелодраму снять трудно. Как это ни странно звучит, но картину «Зависть богов» Меньшов снимал, имея под руками не сценарий, а только его план. Сам сценарий писался на площадке каждый раз перед началом конкретного эпизода. Это вызывало большие сложности и давало повод для волнения. По поводу зависти богов следует сказать одно. Как и в случае с Москвой, время все расставит на свои места. Если картина окажется нужной, то ее будут смотреть. Меньшов очень надеется на то, что ее посмотрят его собственные внуки. Правда, Меньшов вынужден констатировать, что видит Андрея и Таисию не так часто, как хотелось бы. Но он никогда не отказывается от просьбы дочери посидеть с малышами. Подтверждением тому могут служить слова авторов данной книги. Несколько раз, деликатно извиняясь, Владимир Валентинович просил перенести время интервью, ссылаясь на то, что Юля привезла ему малышей. Пока, конечно, внуки относятся к дедушке и бабушке по-детски прагматично, еще не понимая, что их дедушка и бабушка это особый интересный мир. Но почти так же в свое время у Меньшова и Алентовой было и с дочерью. Лишь когда ей исполнилось 12-13 лет, она увидела, что у этих взрослых можно чему-то научиться. К сожалению, фильмография Владимира Меньшова как режиссёра, исчерпывается всего пятью фильмами. Правда, для поклонников его творчество остаётся в качестве утешения добавления. Зато какими? Каждый из них самобытный и неповторимый. А вот список фильмов, где Владимир Валентинович участвовал в качестве актёра, более внушителен. Он давно перевалил за полсотни. И в каждом проекте его персонаж запоминается. Неважно, главная эта роль, как в кинолентах «Человек на своем месте». 1972 год. «Соленый пес». 1973 год. «Собственное мнение». 1976 год. «Где находится Нофилет». 1987 год. «Павел Брагин». «Снегурочку вызывали». «1985 год», «Москва. Центральный округ», «2003 год», «Сериал. Брагин». Или эпизоды в картинах «Прости», «1986 год», «Сергей», «Курьер», «1986 год», «Олег Николаевич», «Куколка», «1988 год», «Тренер».